Глава 17. 2 дня, как и предполагалось, я честно лежала. Заглядывал он к Аннар, вновь жюрил меня за самодеятельность. Я молча соглашалась с лекарем. Действительно, что стоило не надеяться на кого-то, а прислушиваться к собственному телу. Никто же меня силком не держал. Ров, как и когда-то прежде, развлекал меня историями и старыми легендами. А когда я вслух вспомнила Что же умею читать, пообещал найти книги, потому что и вправду нельзя бросать обучение. Исчез из повозки, когда я, убаюканная мирным покачиванием и спокойным голосом, задремала. Ну а вы бы не задремали, не имея возможности принять вертикальное положение, да еще и под очередную сказку. Ланя Талиша. Раздалось тихое за тканью полога. Вы спите? Нет. И я моментально вынырнула из дремоты. «Не сплю, лан, нарх! Откинь полок, я поговорить хотела». А не видя лица, собеседника это делать не очень удобно. Полок отодвинулся в сторону, и внутрь сразу просунулась любопытная морда здоровенного кауна. Потом морда животного исчезла, а взамен я увидела улыбающееся лицо нарха. «Здравствуй!» Губы сами расползлись в улыбке. Ну, расскажи, как ты, как отец. Надеюсь, хоть они не пострадали. Нет, Ланя. С нами всё в порядке. Нас с отцом и других ланов на следующий день после вашего ареста допросили и отпустили, ничего толком не объясняя. Это уже потом мы узнали. Парень вздохнул. В общем, о том, что произошло. И Арима и Стрюма забрали. Стражники стайна и Арима с трёма забрали стражники из тайной службы. И больше мы его не видели. А через 3 дня до нас дошли слухи о Васлане. И я просил отца отпустить меня. Ланя, Талиша, мы ведь все очень хорошо относились к вам, а тут такое. Отец боялся, но не стало спорить моё решение пойти прямо к Саэру. Несколько дней проверяли, а потом всё-таки позволили сопровождать вас. Зачем это тебе? Я смахнула покатившуюся слезу. И откуда? И откуда она только взялась? Ты ведь морем болеешь. Вы заметили? Да, я море очень люблю, но только представил, что вы совершенно одна. Тогда я еще не знал, что Руб жив. Те, кто видел, как вас схватили на берегу, говорили, что много кто погиб, в том числе и двое рабов. И нарх вздохнул, лан-карах. Я нёвалс хлипнул, вспомнив добрые глаза корабельного лекаря. "Нарх, разве ты здесь должен быть?" раздался сухой повелительный голос актара миссера. "Я предупреждал, чтобы не докучал лани." "Ла, Нактар, не ругайте его. Просто мы были знакомы, и я очень рада, что нам удалось поговорить. Я узнала о команде корабля и хотела бы просить вас не противиться нашему общению. У меня осталось слишком мало друзей с той жизни, когда всё виделось иначе. Леонита Лиша, ваша безопасность это моя прерогатива. Уж простите, что отослал мальчишку, но у него, как и у других моих воинов, есть своё место в караване, обусловленное этой самой безопасностью. В свободное время я не имею ничего против вашего общения, хотя и хотел бы вас предупредить, что это не только не очень прилично, но и, может быть, чревато. Он задумался на секунду. «В общем, я знаю о том, что на корабле вы подверглись нападению одного из...» «Нарк здесь ни при чем», — перебила я довольно жестко. «Кроме того, я знаю этого парня полгода, а вы только несколько дней». «Хорошо». И дронелец растерялся от моего напора. «Если вы доверяете ему, то, пожалуй...» Мне приятно, что вы беспокоитесь о моей безопасности, смягчила голос. Но ему я и вправду доверяю, дала она. Мужчина кивнул. Мне стоит заняться своими делами. Ещё один вопрос, прошу, задержала я мужчину, готового отправиться дальше. Он вопросительно посмотрел на меня. Скажите, Лан Актар, почему вы делаете всё, чтобы у меня ничего не вышло с каоном? Боитесь, что охранять мою ценную персону станет труднее? Чего вы взяли, светлая Ланя? Ой, да бросьте вы эти церемонии. Скажите прямо, Лан сам говорил с вами? Мне очень интересно, кому из вас пришла идея, что я откажусь от своей задумки, если дать мне волю насладиться всеми прелестями неудобной посадки в седле. Зачем вам это, Ланя? Я имею в виду такое неподобающее увлечение для женщины. «Зачем? Да вы хоть пару дней проводили в закрытой повозке? Здесь же, как в катафалке. Да за двадцать дней я двинусь умом, несмотря на все усилия Арофа». «Мы не подумали. Может, будем останавливаться на ночлег, чтобы вы смогли размяться и осмотреться?» «Ну да. И тогда эта поездка окажется и вовсе бесконечной», – проворчала я в ответ. «Мы подумаем, как модернизировать ваше седло». У меня в отряде есть один умелец. Спасибо, Ланоктар. Я тепло посмотрела на Эдронильца. Он тоже чуть улыбнулся и, коротко кивнув, отъехал. Когда светило коснулось горизонта, наш лагерь стоял у подножья горы. Я, выпрыгнув из повозки, отыскала кусара среди других каонов и была облизана длинным шершавым языком. Запах от него был еще тот, и, ухватив за гребень на шее животного, Я потянул его к речке, что текла недалеко. Ров, как всегда, был рядом, но едва мы покинули круг лагеря, появился улыбающийся нарх. "Гулянья, здесь вода ещё холоднее, чем в том ручье", усмехнулся парень. "Позвольте мне помыть вашего коуна". "Позволю", ответила я с улыбкой. "Тем более, не знаю, как это делать. Всё равно ведь когда-то должен мне показать". "Вы что, рассчитываете сами ухаживать за животным?" Парень удивлённо вскинул брови. А как же иначе? Я недоумевающе посмотрела на него. Я так поняла, кусармой? Так, да, конечно, но у вас же есть тробы, да и мной вы можете располагать. Нет, протянула я, проводя по умильной морде. Я рассчитываю получить не просто издовое животное, но друга. Мне показалось, что ко он прислушивается к звуку моего голоса а может он понимает. Вечер накрыл синими сумерками приблизившиеся горы. Рофа я отослала помочь женщинам. Хотелось побыть одной. Он не стал спорить, хотя напоследок качнул недовольно головой. Я сидела у воды на еще не остывшем после дневного тепла камне и наблюдала, как маленькие водовороты крутят и уносят куда-то в глубину хвоинки и мелкие палочки, упавшие в реку. Вот и моя жизнь похожа на это. Появилась неизвестно откуда, поверила и доверилась странному существу. С головой кинулась в такой вот водоворот страсти и поплатилась. В плечо ткнулась широкая морда и два несвалив меня в воду. Кусар, как ты здесь оказался? Тебя же должны были привязать. Подскочила я с камня. И принялась наглаживать предусмотрительно подставленную шею. Каун закрыл глаза, вытягивая шею ещё больше и заурчал: "Ах, ты подлиза". Я убрала руки с его шеи и посмотрела в глаза животному. Когда он недовольно заворчав открыл ух, "Кусар, ты поможешь мне сесть на тебя?" спросила я едва слышно. К моему удивлению, Каун замолчал шкнул морду и мне в плечо и опустился, подогнув передние ноги. Я без труда залезла на спину и улеглась, удобно устроившись, когда он поднялся на лапы. — Ланя! — подскочил Саан. — Что вы делаете? Разве можно? Да еще безуприжи! И где шляется ваш раб? — Не шумите, пожалуйста, лам Саан. И я поморщилась от неприятных слов. Неужели кто-то из вас решил, что Роф сумеет не позволить мне делать то, что я хочу. А чего вы хотите, ланя Талиша? Упасть с этого животного? Вовсе нет. Внутри поднялся гнев. Я ухватила коуна за уши, поворачивая влево, как делала это, будь у меня в руках повод. Кусар подчинился безропотно и двинулся вперёд, понукаемый моими коленями. Я хочу, чтобы мне не смели указывать чего хотеть. Мягкие лапы ударялись о землю, довольно быстро унося меня от поднявшейся в лагере суеты. Сейчас мне было всё равно, хотелось ветра и скорости, и да. Я слышала звуки погони. Они достали меня, все эти причитания над моей хилой тушкой. И, конечно же, я понимала, что поступаю, может быть, по-детски, да плевать. Я задыхалась от навязчивой заботы, лишающей даже иллюзии свободы. А ещё оказалось, что без седла действительно удобно. Не хватало, пожалуй, лишь издечки. В какой-то момент мы почти выскочили на поляну, и я потянула уши Кауна на себя, принуждая остановиться. От увиденного зрелища захватывало дух. В сгустившихся сумерках поляна была сплошь укрыта россыпью светящихся звёздочек, казалось, упавших сюда с неба. Смотри, кусар, Похлопала по шее животная. Смотри, какая красота. Позади слышался топот нескольких животных, но мне не хотелось двигаться с места, чтобы не нарушить идиллию волшебного места. Кроме того, совсем стемнело, и, наверное, пора было возвращаться. Сразу двое коаунов с седоками выехали на поляну, и маленькие звёздочки ожили, поднимаясь светящимся облаком над нашими головами. Я с тоской проводила взглядом растворяющееся в небе чудо и взглянула на дронельцев, что приехали за мной. "Пора в лагерь?" спросила хмурых мужчин. Получила в ответ напряжённый кивок и потянула за правое ухо, разворачивая кону. "У меня за спиной обнаружились ещё четверо воинов. Окружив со всех сторон, так сказать, я в коробочку, они двигались, сохраняя напряжённое молчание. Я с интересом осматривалась. Наверное, они построились именно так для того, что если я вдруг опять захочу уйти в голуб, не позволит мне это сделать. Что ж, я и не собиралась вовсе. Настроение улучшилось. То ли от скачки, то ли от созерцания волшебного зрелища, то ли от того, что кусар довольно пыхтел. Наверное, ему тоже понравилось галопировать по ближайшим кустам. Я усмехнулась. Оказывается, мы скакали довольно далеко. Фух, ну и скорость же у моего коуна. Приблизившись к лагерю, я напряглась. Ничего не было слышно, ни разговоров, ни другого шума. Я с тревогой посмотрела на тех всадников, что ехали впереди. Но они не выказывали никакого беспокойства. Что ж, доверимся профессионалам. В лагере было тихо, то есть совсем тихо. Лишь изредка схрапывали кауны, привязанные поудаль. Дорека да шумела рядом. Лагерь встретил нас гробовой тишиной. Люди и дронильцы стояли и смотрели, как наш маленький отряд останавливается в освещённом костром круге. Я завертела головой, надеясь увидеть Трофа из-за стыла, увидев его, привязанным к одной из повозок за руки таким образом, что он едва ли доставал до земли. Как кова вырвалось у меня возмущённое. Я, перекинув ногу ловко, даже не ожидал от себя, спрыгнула на землю и бросилась к другу. Ланя Талиша. Мне заступил дорогу Актар Мессер. Ваш род провинился и будет наказан. Что? Её возмущение открыло рот, не находя слов, чтобы высказать всё негодование, которое сейчас переполняло меня. В чём же он провинился? в том, что выполнял мои приказы. Он обязан был соотносить ваши приказы со своими обязанностями, которые возложил на него Саернахмар. Вы могли погибнуть, упав с Кауна. Актар говорил довольно спокойно, чуть склонив голову в почтительном поклоне передо мной. Может вы и меня накажете? с вызовом бросила я. Вас не можем. Глухо отозвался Дранилиц. То есть, если бы могли, то не применули бы воспользоваться этой возможностью. Мелькнула в голове. А его не позволю я. Прошипела, огибая мужчину. Виновато посмотрела на парня, который пострадал из-за меня. На его лице виднелся след от удара. Втянула воздух сквозь зубы. И, выхватив нож из ножен висевших на, на поясе одного из солдат, стоявших рядом, принялась пилить узел, удерживающий веревку. Меня никто не останавливал, только гнетущая тишина все больше давила на плечи. Наконец веревку я победила, придержала Роффа, позволив ему опереться о себя. Вернула нож владельцу и обвела взглядом молчаливое собрание. «Прошу у всех прощения за свой необдуманный поступок», — твердо произнесла, изо всех сил стараясь, чтобы голос не скатился на виноватый шепот. «Нельзя им показывать свою слабость. Меня назвали женой Сейра». Так получайте хозяйку. Пожалуйста, продолжайте свою работу. Лан Актар, через час я хотела бы поговорить с вами и Ланом Саамом. Скользнула взглядом по окружающим, но Саама так и не увидела. Наверное, опять наблюдает за мной откуда-то из темноты».